Интрига показалась Александру незначительной, а персонажей – карикатурными. Но «Мадам Баварии» богата деталями блестяще написана. Фраза в романе исполнена живописных оборотов, неожиданных и необычных разрешений, что, на наш взгляд, дает ей преимущество в стиле перед фразой Бальзака. Но вместе с тем, углубляясь в эту книгу, читатель начинает испытывать усталость, сходная с усталости путешественника, отправившегося в долгий путь со слишком тяжелым посохом. Вместо того, чтобы служить ему опорой, посох приносит усталость до такой степени, что время от времени путешественник должен присесть у дороги или положить свой посох на землю. На каждой странице признаем мы достоинства мадам Бавари. Но на каждой же странице, дабы признать эти достоинства, должны мы останавливаться так, что нам потребуется 8-10 дней, чтобы прочесть произведение. Но стоит прочитать роман до конца, как эта усталость, сама по себе могущая служить высокой оценкой произведению, забывается, а очарование остается. Прочитав «Мадам Бавари», он обсуждает прочитанное с младшим Дюма из «Жорж-Санд». Начали мы с недостатков, но выводом стало утверждение, что «Мадам Бовари заняла и сохранит в литературе самое высокое место. «Мадам Бавари» — событие в литературе. Анализ гораздо более тонкий и глубокий, чем у Сен-Белла. Дабы завоевать читателей для бесед, Александр использует все, что способно дать материал для документального, живого и забавного рассказа. Он снова отправляется в Англию по приглашению некоего германа-англо-индийского купца, страшного авантюриста, страшно любезного и страшно богатого. И что в нем особенно странно, так это стремление украшать вместо того, чтобы портить посещение музеев, в том числе Музея ужасов, дерби в Эпсоми, выставки в Манчестере. Вот чем в течение нескольких недель питался Монте-Кристо. И с целью побороть воскресную скуку в Лондоне, Александр начинает писать приглашение к вальсу, одноактную комедию «Маленькое чудо, остроумие и озорство». В другой раз, прелеченный нотариусом Шарпийоном, посолившим ему отличнейший ужин и прекрасное мигренское вино, он отправляется в ОСР и присутствует там на иллюминированном шествии костюмированной процессии, из родилась светлая идея предложить Дезаре Руджиери устроить фейерверк в развалинах замка Пьерфонн который будет в скорости восстановлен Вюлле-Ледюком. Он пользуется случаем погостить тому своего друга Вюймо, лучшего повара в департаменте, в сотрудничестве с которым я намерен создать совершеннейшую и ученейшую из поваренных книг, когда-либо мною сочиненных. И десять тысяч гостей присутствует в Фьерфоне на празднике, который он себе задает. Однако Монте-Кристо состоит не только из бесед. Из номера в номер продолжают печататься там парижские магикане, и начинает выходить «Гарольт» или «Последний саксонский король» в переводе Виктора Персеваля. Попутно следует восхититься той щедростью, которую проявляет Александр по отношению к своим женщинам. Виктору Аперсевалю он предоставляет страницы Монте-Кристо, Изабелле Констант, своему дорогому дитя, рукопись «Приглашение к вальсу», Эмме Манури Лакур, публикацию за счет издателя сборника ее стихов, в лоно которого Александр анонимно внедрил и некоторые собственных стихотворений. Но всем лишь, чтобы вся слава досталась одной из трех его любимых На этот момент 4 потенциальной возлюбленная постучалось в дом на амстердамской улице в начале сентября